Глава 17. Людям только кажется, что растения безвольны и статичны. Они живут полной жизнью, испытывают эмоции и чувствуют достаточно тонко, чтобы понимать музыку. Это линия Мерила. Просто другой мир, но осязаемый, реальный. Так и люди. Если вдруг уходят в себя, становясь статичными, как растения, и днями лежат, уткнувшись взглядом в изгибы трещины на стене, значит, они просто в другом мире. Точнее, в собственном сознании. Стороннему наблюдателю не понять, что за кошмары переживают они, находясь там, в глубине себя. Из клиники Аню не забирали. Дядька настаивал держать её там, как своеобразный козырь в этой борьбе. Данная не смогла бы сейчас находиться у себя. Слишком много боли, а в родительском доме слишком много вопросов, суеты, позора. Пренебрежение и жалости. Прошёл кризис, а за ним и откат. Отхлынуло всё, как волна, оставляя голый сухой песок и мусор воспоминаний. Вот в этом мусоре, глядя на стену перед собой, она и копалась. Снова и снова перебирала в памяти годы своего брака, пытаясь понять, почему все пошло так, почему она на этой койке оказалась. Где была допущена фатальная ошибка? Она же делала все правильно. Ею всегда гордились, была любимица, звездочка, а теперь она как билет на ушедший поезд. Ее используют как могут, лишь бы выбить компенсацию. Но ведь это её жизнь, она же живой человек. За что с ней так? Её постоянно макали в вину, как котёнка в дерьмо носом. Состояние ущербности привычным стало. Но то, что ей пришлось услышать от дядьки сегодня утром, захлестнуло Аню окончательно. С тех пор, как он ушёл, она дрожала и тихо плакала, отвернувшись к стене. Слёзы скатывались в подушку, она их даже не вытирала. Мать с ужасом смотрела на то, как сгорает её дочь. Она давно уже раскаивалась, считая, что им не надо было вмешиваться в их жизнь, сами бы как-то разобрались. Анечка и без того, как замуж вышла, стало немного странно, а когда Борис стал наседать на неё, так совсем будто разум потеряла. Но теперь брат уже просто выжимал из её дочери последние соки. Видя, что положение только ухудшается, женщина сделала единственное, что могла. Андрей был крайне удивлён, услышав в трубке голос тёщи. Звонили с незнакомого номера, сам не знал, зачем тот вызов принял. Хотел отбиться, но та вдруг взмолилась. «Андрюша, не вешай трубку, выслушай, пожалуйста». Его аж перекосило. Лучше бы отбился сразу. Но женщина неожиданно заплакала. «Плохо с Аней, плохо, понимаешь?» «Сами довели дочь, уважаемая», — ответил он резко. «Да, да, Андрюша, я знаю, мы виноваты, но я тебя умоляю». Плохо ей. Я боюсь отходить от нее. Руки на себя наложат. Твою мать! Его аж в жар бросила. Очередной виток хитро шантажа? Зажал трубку в кулаке, чтобы не сорваться на крик, выдохнул пару раз и спросил так спокойно, как мог. «Зачем вы мне все это говорите? Я что могу сделать?» «Андрюша!» Она все-таки сорвалась на крик. «Ее лечить надо? Я дам денег на лечение. Оплачу все». Женщина снова заплакала. Андрей ждал, подозревая, что им снова денег мало. Наконец она высморкалась и сказала. «Ничего не надо. Просто поговори с ней. Просто поговори один раз, и всё. Прошу тебя». А он застыл, матерясь про себя. Понимал, что нельзя, что это хрен его знает, чем может быть чревато, но и отказаться не мог, хоть и переворачивалась душа. «Хорошо. Я буду». Выдавил из себя и отбился, не дослушав, что она там лепетала о благодарности. Адвокаты как один встали на дыбы. Идти в больницу к бывшей жене нельзя. Уже почти дожали по всем вопросам, а тут возможны любые провокации. И всё-таки Андрей пошёл, потому что обещал. Разумеется, не один в сопровождении адвокатов и охраны, которая теперь его повсюду сопровождала. Был мрачен и насторожен, постоянно ожидая подвоха. Настоял, чтобы при встрече присутствовали свидетели и его адвокаты. Бывшая тёща на всё была согласна. Увидев его... Анна сначала встрепенулась. «А, пришёл?» Андрей понял, не ожидала. Уставилась на него дышащими зрачками. А он поразился, насколько ужасно она выглядела. Анна всегда следила за собой. При нём была холёная всегда, а тут за какие-то две-три недели... Видимо, уловив это всё в его взгляде, отвернулась к стене. «Не смотри на меня, я...» «Всё в порядке», — проговорил, садясь напротив. «Выглядишь нормально». И отвёл глаза. Не выглядела она нормально. Тёща была права. Анна села на кровати, потянув ноги к подбородку, и некоторое время они так и сидели молча. Потом она проговорила. «Ты разводишься, потому что у нас... у меня нет детей?» Он поморщился. В значительной степени его изначальное желание развестись подогревалось именно её безумными стараниями завести ребёнка. «При чем тут это? Аня, ты прекрасно знаешь, что не из-за этого». Она вдруг подняла голову и спросила. «Скажи, это из-за Маши, да?» «Что?» — переспросил Андрей. Негромкий вопрос прозвучал, как удар. «Потому что всегда её хотел, а не меня». И замолчала. Андрей выдохнул, бросил косой взгляд на адвоката, застывшего у окна. Поморщился. Слишком многое надо бы объяснить. Но где найти слова? Потому и ответил то, что считал правдой. «Нет, я ведь сам выбрал тебя. Просто...» — он пожал плечами, отряхивая штанину. «Не сложилось. Так бывает, Аня. Миллионы людей разводятся. Не судьба». Аня покачала головой и затихла, погрузилась в себя. Видя, что она молчит, Андрей уже собрался встать, чтобы уйти, но тут она негромко проговорила. «Андрей, мне нужно кое-что сказать тебе наедине. Это важно». Он видел, как тут же вскинул руки один из его адвокатов и замотал головой другой. «Мол, нельзя. Риск велик». Андрей не знал, почему он это делает, но всё же настоял, чтобы все покинули палату. «Спасибо», — кивнула Анна, глядя перед собой. «Что ты хотела сказать?» Она как-то странно оживилась, поманила его пальцем, оглядываясь на дверь, и быстро зашептала. «Дядя заказал Машку. Он как узнал, что я на её телефон... Ну, в общем, я не знаю точно, что он собирается сделать, но...» «Что?» — у Андрея волосы на голове зашевелились. Голос пропал куда-то. Заозирался, сжимая кулаки, понимая, что ему с самого начала показалось странным. Анькин дядька не ошивался тут с толпой журналистов, хотя, казалось бы, такая удобная возможность припутать на чем-нибудь зидька. Аня что-то говорила, оправдывалась, что не хотела, а у него на батом кровь ревела в ушах. Наконец мог выдавить сквозь сведенное горло. Где он? Что? Что? Когда? Куда? Я не знаю точно, но он сегодня утром уехал. Поторопись. «Ты еще успеешь». Андрей на секунду застыл, глядя бывшей жене в глаза, потом мотнул головой «Спасибо» и сорвался.